Глава пятая. Мысли вещей. Сегодня были грозовые тучи, потом выпал град. Мы шли в аптеку, прятались рядом с ней от града под навесом. Потом выглянуло солнце, а град перешел в мелкий серебряный дождь. Листья уже на удивление большие. В полисадниках целые заросли молодой крапивы, лопухов и одуванчиков. На ухоженной грядке под чьим-то окном в доме у реки тюльпаны и нарциссы. Пахнет чем-то клейким, весенним, липово-березовым. Егор научился читать, а может, и раньше умел. Просто его вчера случайно за этим застали. Буквы-то он знает уже давным-давно. Читает короткие слова, сначала по буквам, потом произносит целое слово. Егор сказал Буле, моей маме, он ее так называет. Я не хочу вырастать, хочу оставаться маленьким. — Так ты вырастешь или нет? — спросила Буля. — Кажется, вырасту, — грустно признал Егор. замечает, к чему дело идёт. Недавно мне явилась покойная Бедя. Я спросила её, «Ну как там, Бог есть?» «Раньше был», — ответила мне Бедя, «а теперь всё равно, что и нет». Бедя поведала мне, что с Богом, с той реальностью, которую он собой представляет, произошло что-то страшное. Каким-то образом эта реальность, Бог, разложилась внутри себя, перенесла какую-то страшную деградацию. Что там именно случилось внутри Бога, так не объяснишь, но что-то крайне катастрофическое. Бог как будто углубился в свою бездну, и что-то там произошло такое ужасное, что его разложило, превратило его в ржавчину, плесень, мертвых червей, хаос, разрушенного Бога, его мертвую оболочку, поддерживающую странную чудовищную жизнь, из которой исчезли любовь и смысл. Эту страшную, разъеденную какой-то духовной скверной коррозией, проказой, божественную реальность никто не должен видеть, и она укрыта. Бог находится в глубокой пещере. Правит на небе совет лучших ангелов без Бога. А Бог спрятан, и даже говорить о нем избегают. В той пещере, где он спрятан, есть место еще для кого-то. Того, кто хочет быть с Богом, говорить с ним. Но ангела туда никого не пускают, поставлены ограждения. Но некоторые, кто не забыл Бога и очень любил Его, пытаются проникнуть к Нему в пещеру, побыть с Ним, поговорить с Ним. Потому что раньше, до того, как Бог разложился, быть с Ним было самым лучшим, что только вообще может быть. И некоторые говорят, что они любят Бога и в таком состоянии, и всё равно хотят быть с Ним. Они пытаются проникнуть за ограждение. Но советом ангелов это считается преступлением. Ходит версия, что Бог разложился не до конца, что в нём осталось что-то от прежнего Бога, и что даже в этом разложившемся состоянии в нём есть бездна, а больше нигде её нет. И ангелы предлагают жить без бездны. А кто на это не согласен, тот хочет проникнуть к Богу, каким бы он ни был, и узнать Божественное, узнать бездну. Даже разложившийся Бог ещё может дать туда доступ, хотя это смертельно опасно. В августе 2017 года Мы лежали с Егором в больнице, мне было очень страшно. В одной из ночей случилась сильнейшая гроза. Я засыпала в грозу. Гроза мне очень помогла, я почувствовала это. Перед сном я ощутила скорость и мирность информации, превышающую мою скорость и мерность ее обработки. Так бывает во снах и в поэзии. Тогда ты чувствуешь, что на тебя наплывает много всего, но конкретно не можешь ничего поймать за хвост. Я осознала, что нечто подобное происходит, когда идёшь через море снов. Переходишь его, и ты видишь очень много всего, но этого слишком много, и ты потом не сможешь ничего пересказать. Так и с ясновидением, поэтому трудно быть ясновидящим. Информация приходит, её полно, но тебе её не распаковать, слишком высокая мерность и скорость. Единственный выход — увеличивать, насколько возможно, мерность и скорость сознания. постоянно над ним работать в этом направлении, а также пытаться чуть замедлять информацию и разглядывать её на доступных тебе мерностях. Доверять себе, не гнаться за всей информацией, а схватывать важное, может быть, один образ, но важный. И так мне помогла гроза и звук электроприбора, специальной лампы, под которой лежал ребёнок соседки Я впала в особое состояние и стала слушать мысли вещей. Я трогала спинку кровати, Слушала мысли спинки кровати. То, что происходило у меня в голове, это приходило мне в голову, но принадлежало спинке кровати. Собственно, это были не мысли. Это было чистое ее внутреннее. Рокот, шум, движение, напряжение. Что-то, что происходит внутри материи. Ничего смыслового, семантического. У вещей неспокойно внутри. Потом я слушала мысли деревянной детской кроватки. И там была другая фактура. Слушала мысль чего-то ещё. Это было настоящее путешествие с множеством валентности и свободы. Я летала. Я сотворила волшебную палочку из воздуха, а потом кучу волшебных палочек. Волшебной палочкой я превращала разные предметы, а потом с её помощью я превращалась в кошку. Потом полетела вверх, в космос, и когда я уже была очень высоко, вдруг усомнилась, что могу летать, и упала вниз. Если дёргать за невидимые линии воздуха, как за резинки, можно на большой скорости двигаться вперёд. Все стены — это пена. И вообще все вещи. В Дворницкой стоит помело. Небо состоит из омерзительной серой массы копошащихся червей. Однажды мимо моего окна прошёл последний бог с очком для бабочек и взял под козырёк. Моника Белуччи в третьем сезоне «Твин Пикса» говорит. «Мы...» как тот спящий, который видит сон, а потом живет внутри сна. И сам третий сезон «Твин Пикса» оказывается о выходе из театра. Слова Дейла «Встретимся, когда пойдет занавес». Пробуждение внутри сна. В финальной серии сезона Дейл Купер входит в сновидение или посмертное состояние Бордо Лоры Палмер и ее пробуждает. Он задает вопрос «Какой сейчас год?» Это тест, проверка реальности. И благодаря этому тесту Лора понимает, что она не может ответить, и что она сейчас спит. И она осознаёт себя во сне и кричит, разрушает ткань кошмара. Таким образом, задачей Дейла оказывается сделать так, чтобы Лора осознала себя в этом сне, возможно, созданном Джуде. Он подводит её к осознанию себя. Подобной проверкой реальности также является неоднократно звучавшей в сериале вопросы с чёрного вигвама». Это будущее или прошлое? Здесь нет правильного ответа. И не в том дело будущее или прошлое. Это вопрос для пробуждения. Это будущее или прошлое?